Глава 18 Благодарно помахав бармену и покинув бар, Рома спускался по лестнице, но мыслями он оставался в больничной палате, где погружённая в искусственную кому лежала его сестра с руками и ногами пристёгнутыми к койке, чтобы она не смогла убить себя. «Я не сдамся!» — взревел он, и его с новой силой охватил гнев. Чувствуя, как бурлит кровь, он перескочил через последние ступеньки, и с громким стуком приземлился на половице. Обустройство этого подземелья под баром обошлось его отцу в кругленькую сумму несколько лет назад. Здесь пахло потом и мочой, электрические светильники на низком потолке мигали, и вокруг раздавались крики. Одного взгляда на огороженный канатами ринг в середине подземелья было достаточно, чтобы понять, что тут крутятся немалые деньги. Неудивительно, что затраты господина Монтекова на эту арену окупились всего за несколько недель. «Неужели вам больше нечем заняться, кроме как торчать здесь?» Рома плюхнулся на стул, стоящий за одним из столиков, предназначенных для зрителей, и уставился на чашке, стоящей перед Венедиктом и Маршалом. «Вот и я о том же», — отозвался Венедикт. «Обещаю, что это последний раз», — сказал Маршал и тут же заорал. «Да что это с тобой? Хватай его за ноги!» Толпа, окружившая ринг, разразилась приветственным рёвом, когда проигравший упал, а победитель потряс кулаками. «Слабак», — буркнул маршал, отведя взгляд от ринга. Рома с досадой взял чашку, стоявшую перед Венедиктом, и понюхал её. Кузен вырвал её у него. «Это не для тебя», — бросил он. «Водка? Вы что, пьёте водку из чайных чашек?» «Это придумал не я». Маршал подался вперёд с хитрой ухмылкой на лице. «Не ругай своего кузена. Это была моя идея». На ринге начинался следующий бой. Зрители, держа в руках деньги, подбежали к женщине, которая мелом отмечала счёт, и принялись делать ставки. Рома не очень удивился, когда следующим на ринг вышел Дмитрий Воронин. С него останется всё своё свободное время проводить в этой грязной, вонючей дыре. Рома же старался избегать этого места и спускался сюда, только когда дело не терпело отлагательств, как сейчас. «Я только что говорил с отцом у нас дома», сказал Рома, отвернувшись от ринга, чтобы не видеть, как Дмитрий потрясает руками и искалит зубы, разогревая толпу. Помешательство перестало его интересовать. Он думает, что его можно переждать, что Алиса просто придёт в себя, когда ей надоест пытаться разорвать себе горло. Это была полуправда. Господин Мантеков и впрямь больше не хотел продолжать расследование истории с массовым психозом, но дело было не в отсутствии интереса, а в том, что Рома задел его за живое. Его бездействие представляло собой наказание. За то, что Рома обвинил своего отца в трусости, тот решил показать ему, насколько он может быть труслив, оставив Алису умирать. «Он идиот», — буркнул маршал. «Не обижайся». «Я и не обижаюсь», — пробормотал Рома. «Похоже, его отец не понимает, что нельзя руководить бандой мёртвых бандитов». Господин Монтеков был слишком уверен в себе, хотя, по большей части, это было всего лишь самомнение». «Наверное, он воображал, что в худшем случае он сможет просто помериться силами со смертью и вернуть своё». «Я должен что-то сделать!» Рома сжал голову руками. «Но что?» «Разве что завалить деньгами лабораторию, чтобы у Лауренса было больше ресурсов для работы над лекарством?» «Постой!» — перебил его маршал. «Зачем ждать, когда Лауренс разработает средства от этой напасти, начав работу с нуля?» «Если на улицах болтают о каком-то малом, у которого уже есть лекарство, мы могли бы украсть его и...» «Откуда мы знаем, что это лекарство работает?» — вмешался Венедикт. «Если ты толкуешь о том типе, которого зовут английским словом Ларкспур, то, по-моему, он просто шарлатан». Рома кивнул. До него тоже доходили эти слухи, но наверняка это чепуха. Всего-навсего способ нажиться на панике, охвативший Шанхай. Если механизм этого помешательства непонятен квалифицированным врачам, то как какой-то одинокий иностранец мог придумать средства, излечивающие его? «Нам по-прежнему надо доставить к Лауренсу человека, которого поразила эта зараза, но который жив», заключил Рома. «Но...» Послышался хруст ломаемых костей, и женщина, принимающая ставки, объявила, что Дмитрий Воронин победил и готов сразиться со следующим противником. Жуткий звук заставил Рому сжаться. Из-за ближайшего столика поднялся мужчина и устремился к рингу. «Но...» — попытался продолжить Рома, помощившись и повысив голос, когда зрители разразились рёвом. «Мы не можем просто сидеть и ждать лекарства, которое Лауренс то ли найдёт, то ли нет. Хотя я ума не приложу, что ещё...» Толпа опять заревела, но на сей раз в их рёве звучала не свирепая радость, а возмущение и разочарование. Рома резко обернулся и выругался — увидев, что бой так и не начался. Дмитрий наставил на своего противника пистолет. Венедикт и маршал вскочили, но Рома сделал им знак сесть. Теперь было видно, что противник Дмитрия не русский. Судя по помаде на волосах, он был американцем. «Давай успокоимся, старина!» Мужчина нервно рассмеялся. Его акцент подтверждал, что он и впрямь американец. «Мне казалось, что это рукопашный бой!» а не сражения в духе Дикого Запада». Дмитрий состроил рожу, явно не понимая, что он говорит. «Торговцы алых, которые проникают сюда, должны пенять на себя!» Американец округлил глаза. «Я... я не из Алой Банды». «Ты торгуешь с Алой Бандой! Я видел тебя на их территории!» «Но я не из их числа!» Рома встал из-за стола, сделал знак своим друзьям не следовать за ним, и с гневным лицом бросился к рингу. Стоящий на нём американец продолжал что-то лепетать, но Дмитрий приблизился к нему, направив на него пистолет. Рома поднырнул под канаты ринга. Дмитрий стоял прямо перед американцем, его ноздри гневно раздувались. «Чего это он так завёлся?» – удивился Рома. «На такие проступки вполне можно было не обращать внимания, ведь этот американец не настоящий алый». Если он оказался настолько глуп, чтобы заявиться в бойцовский клуб белых цветов, то его корабль, скорее всего, прибыл в порт всего несколько дней назад. Рома одним быстрым движением встал между Дмитрием и американцем. «Хватит!» «Отойди!» рявкнул Дмитрий и приставил пистолет к колбу Ромы. «Тебя это не касается!» «Или что?» холодно отозвался Рома. «Ты пристрелишь меня?» Здесь, в окружении белых цветов, Рома был в полной безопасности. К его лбу был приставлен пистолет, но он не боялся. Воронин слышал недовольные крики зрителей и, похоже, понимал, что Рома припёр его к стенке. Для него Рома был всего лишь надоедливым юнцом, которому господин Монтеков не доверял. Однако для тех, кто окружал их сейчас, Рома был наследником банды белых цветов, убийцей алых, пролившим море их крови, чтобы отомстить. Нравилось ему это или нет? Рома оставался мантековым, а в руках мантековых были сосредоточены сила и власть. Если Рома считал, что этот американец не алый, значит, так оно и есть. Рома сделал американцу знак «Уходить». Но как только тот покинул ринг и заторопился к выходу, Дмитрий прицелился и всё равно застрелил его. «Нет!» — крикнул Рома. Толпа разразилась рёвом. «Наполовину одобрительным, наполовину возмущённым». Одни втайне ждали, когда Дмитрий прольёт кровь, которой они жаждали. Другие были насторожены, гадая, какую роль Рома играет в банде, если он не может заставить Дмитрия Воронина подчиниться. Рома кипел уже несколько часов. Он не сумел заставить врачей слушать его, не смог урезонить собственного отца. Он был наследником банды белых цветов, наследником империи убийц, бандитов и искушённых торговцев. Если он не сможет сохранить их уважение... не сможет управлять ими и питаться их страхом, то, что вообще у него есть. Воронин сделал всего один ход против него. И вот уже слышатся глумливые крики, и те, кем он должен руководить, смотрят на него как на ребёнка, а не как на наследника их банды. Если бы там в больнице был Воронин, врачи бы послушали его. Если бы Дмитрий Воронин сказал господину Монтекову, что помешательство угрожает городу куда больше, чем они ожидали, он бы послушал. Контроль ускользал из рук Ромы, сыпался между пальцами словно песок. Если он утратит уважение белых цветов, он потеряет своё положение. Если на него перестанут смотреть как на наследника банды, он не сможет защитить тех, кого ему важно защитить. Алису он уже подвёл. Он не хотел подводить и других. «Мы не станем терпеть алую банду!» Воронин размахивал руками, в одной из которых был зажат пистолет. «Мы убьём их всех!» Когда-то Рома сказал Джульетте, что её гнев похож на холодный алмаз. Этот алмаз можно легко проглотить, и ты ничего не поймёшь, пока его грани не начнут резать твои внутренности на куски. Он восхищался этой её чертой, по большей части потому, что его собственный гнев являл собой полную противоположность. Он был подобен неудержимой огненной волне, сметающей всё на своём пути. И сейчас эта волна поднялась. Двумя быстрыми движениями Рома выхватил у Дмитрия пистолет и бросил его в толпу. «Это была нечестная игра», — сказал он. «Но я дам тебе шанс исправиться». Толпа разразилась одобрительным рёвом. Дмитрий на секунду застыл, пытаясь угадать мотивы Ромы. Затем, взглянув на приветственно ревущую толпу, опустил голову и бросился в атаку. Рома не стал сцепляться с ним в зверской драке, которыми были известны подобные места, Он легко передвигался по рингу, блокируя удары Дмитрия и точно нанося свои. Зрители не истовствовали. Рома дрался, повинуясь инстинктам. Много лет его спарринг-партнёром был Венедикт, и теперь это наконец давало свои плоды. Он быстро чередовал атаки и оборону. Вот его правая рука заблокировала удар, а левый кулак Рома выбросил вперёд. И он с такой силой врезался в челюсть противника, что тот качнулся назад, а в глазах его вспыхнула безумная ярость. Но это не имело значения. ром казалось, был неутомим. Он чувствовал в себе почти сверхъестественную силу. В его крови бурлило возбуждение, вызванное необоримым стремлением одержать победу над фаворитом отца, заставить людей вспомнить, кто настоящий Монтеков, настоящий наследник, а кто всего лишь самозванец. Дмитрий ударил его в щеку, и он почувствовал острую боль, которой не ждал. Он сделал три шага назад, чтобы прийти в себя». Дмитрий взмахнул руками. Между указательным и средним пальцами его правого кулака блеснул металл. «У него там клинок», — понял Рома и подумал. «Он мухлюет». Но он и раньше это знал. Но «Ну что, ты сдаёшься?» заорал Дмитрий и ударил себя кулаком в грудь. Рома не мог оторвать глаз от блестящего металла в его пальцах. Он не мог прекратить бой, поскольку знал, что тогда потеряет лицо. Но если он продолжит, Воронину достаточно будет чиркнуть кулаком по его шее, и он труп. Отохвативший его паники, он начал пропускать удары. Его противник ударил его ногой, и удар попал в цель. Боковым зрением он увидел приближающийся кулак и, торопясь увернуться, споткнулся. Дмитрий ударил его ещё раз, и клинок полоснул его по челюсти. Толпа обесновалась, выкрикивая насмешки. Они чувствовали, что он готов сдаться до окончания боя. «Ты Мантеков или ты трус?» Рома собрался. «С какой стати он дерётся так честно? Разве белым цветам нужен такой предводитель, который руководствовался бы честью?» «Нет. Им нужны пот и кровь, и жестокость». Он схватил Дмитрия за длинные, доходящие до плеч темные волосы. Тот не ожидал такого поворота, как не ожидал и того, что Рома ударит его коленом в нос — Заломит руку назад, зажмёт его шею и пнёт подколенную чашечку. Дмитрий с грохотом упал на пол. Толпа бросилась к канатам и принялась трясти ринг. Теперь Рома мог легко сломать шею противнику. Мог сделать с ним всё, что угодно, и позже сказать, что это вышло случайно. «Победил Роман Монтеков!» — объявила женщина, пишущая счёт. Рома наклонился достаточно низко к Воронину, чтобы тот точно расслышал его несмотря на крики толпы. «Не забывай, кто я». Он вытер окровавленные губы и поднырнул под канаты, спрыгнув вниз в толпу. «Надо поскорее убраться отсюда». «Эй, ты!» — рявкнул он, обращаясь к какому-то малому с белым платком в кармане пиджака. «Скажи, чтобы отсюда вынесли труп этого американца». Мужчина тут же побежал исполнять поручение а Рома вернулся к своим друзьям и опять плюхнулся на стул. «Да ты у нас герой!» пропел маршал. «Заткнись». Рома сделал глубокий вдох. Затем ещё. И ещё. Мысленным взором он видел, как валится на пол американец. Видел неподвижное тело Алисы. И полное отсутствие каких бы то ни было чувств на лице своего отца. «С тобой всё в порядке?» Участливо спросил Венедикт. «Да». Он сердито посмотрел на своего кузена. «Мы можем вернуться к теме нашего разговора?» Поскольку Алиса теперь в таком состоянии, он представил себе бледное лицо сестры. Мне нужны ответы. Если за этим помешательством кто-то стоит, я должен найти этого человека. «Разве твой отец не велел тебе выяснить, не замешаны ли тут коммунисты?» Рома кивнул. «Да, но это тупик. С этой версией мы везде упирались в тупик». «Мы могли бы обратиться за сведениями к Аллам?» предложил маршал. «На сей раз...» Венедикт прижал ладонь губам маршала, заткнув его. «Рома, я ума не приложу, что ещё мы можем сделать. После этой встречи стало ясно, что белые цветы не знают ничего. Остаётся только одно — размазать наши ресурсы тонким слоем и прислушиваться на всех углах. «Сколько шпионов у нас ещё осталось среди Алых?» — спросил Рома. «Возможно, они смогут нам помочь? Алая банда практически признала, что у них что-то есть». но они не желают говорить нам. «Вряд ли от опроса наших шпионов будет какой-то толк», перебил его Венедикт, по-прежнему зажимая рот маршалу. «Если Алой Банди впрямь что-то известно, они обсуждают это только в ближнем кругу. Позволив слухам проникнуть в среду рядовых членов банды, они бы только усилили панику». Маршал наконец сумел освободиться. «Вы оба тупицы», — сказал он. «Кто из алой банды появляется везде, куда приходите вы? Кто всеми силами старается найти ответы?» Он посмотрел в глаза Роме. «Тебе надо попросить помощи у Джульетты». Рома вдруг поднял палец, делая знак Венедикту и маршалу помолчать, пока он будет думать. Поразмышляв, он приказал. «Дайте мне то ведро». Венедикт моргнул. «Что?» «Ведро». Маршал встал, и принёс ему ведро. И едва оно оказалось у него перед носом, жестокий наследник белых цветов выблевал у него всё содержимое своего желудка. «Хорошо», — с горечью сказал он. «Я обращусь за помощью к Джульетте».